Двадцать два. Этим же вечером. Он пришел поздно, и хотя мне терпелось узнать, как прошла выставка, я сделал вид, что сплю. Немножко обиделась, что не взяли с собой на открытие. И на него, и на Вангу. Надеялась, что они бы могли подружиться с Форелью, тем более учитывая, что все продолжается. Смогли бы помочь друг другу. Глупо, наверное. Ну, такая у меня была мечта. Открыл дверь моей спальни и немножко посмотрел, как я сплю. Я хотел бы повернуться и почувствовал, что он опять мрачный. И опять выпил. Нормального разговора не получится. Ладно, утро вечера мудренее. Он тихонечко затворил за собой дверь. И я поняла, что опять закрылся в комнате с маминым компьютером. Он очень скучает по ней. Я тоже хотя почти ее не помню. Папа, мой папа, как мне помочь тебе? Как помочь нам всем? Скажи, я сделаю все, что угодно, лишь бы тебе не было так печально и не было так больно. Сообщения. Их несколько. Новые окошки мне неведомый мир и стилизованный значок «Супергерой». Адреса меняются, а корреспондент все тот же. Неопределяемый электронный адрес. Письма из прошлого. И письма из будущего. От неизвестного друга. Или врага. И это ее компьютер. Лучшая модель 2008 года. Корреспондент опять ждет. Друг или враг? И запотевшая рюмка водки. На столе, как бездарная песня. Привет, отвечает Сухов. И быстро набирает. «Скажи, ты знал?» «Я знаю все, что может быть в сети. О чем ты спрашиваешь?» «Форель». И телефонист набирает Сухов. Рюмка водки. Но пока подождет. «Конечно, Смайлик. Недолгая пауза. И сразу тебе об этом сообщил». «Это правда». Сухов думает, что хорошо. «Хорошо» что он слегка пьян. С этим корреспондентом так общение выходит лучше. Опять анализ набирает он. Всего лишь анализ? Так точно. Но тебе следует корректней задавать вопросы. Смайлик рожится, смеется над Суховым. Но это доброжелательный смайлик. Возможно, пока. Международная разведка Давно все получает из-за анализа пресса. Теперь уже много смайликов. И не таких уж, и доброжелательных. И не надо никого вербовать. Одиночный смайлик. Сухов пишет. «Почему ты мне помогаешь?» Ответ приходит незамедлительно. «Не тебе». Сухов ждет. Тишина. Сухов знает, что так ничего не получится. Нужен немножко обходной путь. Сухов морщится, смотрит на запотевшую рюмку. Набирает, чувствуя что-то шальное в своем вопросе. «Скажи, ты тогда заработал?» Молчание. Нет ответа. «Прямой вопрос», пальцы быстро бегут по клавиатуре. «Ты воспользовался той информацией для себя». В 2008 Или только дал мне. О чем речь, мрачный недовольный смайлик? Польза. Формулируй корректно вопросы. Деньги, пишет Сухов. И опять множество смайликов. Над Суховым хохочет. Мне это не надо. Устал повторять. Устал? Сухов пытается поймать его. Приемлемый для тебя термин. Смайлики. Целый карнавал. Но ты ведь помог мне, не дает передышки Сухов. Или ему кажется, что не дает. Почему? Она была мне другом. Я выполняю ее просьбу и свое обещание. На этот раз никакого веселья. Другом? Дешет Сухов. Приемлемые для тебя термины, ответ. И после недолгой паузы. Да. Другом. Пауза чуть дольше. И вот на мониторе. Так она понимала свою заботу. О тебе и своем ребенке. Сухов больше не собирается ждать. Чего в водку греть? Опрокидывает рюмку залпом. Становится спокойнее. Теплее, приятнее. Жаль, монитору нельзя набить морду. Он усмехается. И вдруг пишет. «Ты можешь назвать телефониста?» Ответ опять незамедлителен. Только то, что в сети. 386 дней назад ты уже задавал этот вопрос. Для ответов на вопросы о моей жене. Тебе требуется больше времени, усмехается Сухов. Дольше соображаешь. Водит пальцем по монитору. Наверное, он уже пьян. Друг или враг. Польза или вред. Да только не становится легче. И разговоры эти ни к чему не приводят. Упираются в одно и то же. Водка помогает лучше. Сухов думает выключить компьютер и уйти спать. Только это как с форелью. От себя же не заснешь. Все же можно еще рюмочку перед сном. Пусть ждет. И если отключится, то пока-пока. Спокойной ночи. А он торопиться не будет. Форель решил нажраться, чтобы не видеть снов. Эх, писака. Не ты у нас один такой. Посереть этой ночи. Сухов бы выпил. Да и спел бы. Да и сплясал. Но что там, мать твою, кто там вылез из твоей книги? Хихикает Сухов, потом морщится, не сразу поняв, что сказал. Следующая рюмка делает жизнь прекрасней и еще спокойней. А этот не отключается, ждет. супергероев то развелось, бурчит Сухов. И набирает то, что ему кажется прекрасной идеей. «Мы можем встретиться лично?» На сей раз пауза даже длиннее, чем с мертвой женой. Сухов глубокомысленно поднимает указательный палец. Наконец ответ приходит. «Мы встретились!» Лично бубнит Сухов. И это же набирает на клавиатуре. «Можно назначить встречу?» «Или встретиться здесь, у меня?» О необходимости следующей рюмки – прервана ответом. «Я уже здесь». «Где это «здесь»?» пьяно вопрошает Сухов. Но все же оборачивается, не отнимая рук от клавиатуры. Словно за его спиной кто-то стоит. «Надо прекращать бухать», — думает он. «И прекращать расстраивать Ксюху». А потом он видит ответ на мониторе на свой последний вопрос. «Выривали карнавала, гирлянд, салюта, и разлетающихся смайликов радостно светится одно слово. «Везде».